Никогда не занимался ни лошадьми, ни коровами. А свою клинику поставил на самую современную ногу, еле возможно, во всем следуя правилам, принятым для больницы клиник, где лечат людей. А ведь в те дни среди ветеринаров было модно фыркать на собак и кошек. Старые зубры, чья жизнь прошла среди бесчисленного множества рабочих лошадей в городах и на фермах, насмешливо цедили. «Да где мне взять время на этих тварей?» Беннаджи упрямо двинулся против течения. До сих пор мне не доводилось с ним встречаться. Но я знал, что он еще совсем молод, лет тридцати с небольшим. Чего только я не наслышался и о его врачебном искусстве, и о деловом чутье, и о пристрастии к радостям жизни. Короче говоря, он слыл убежденным последователем идеи, что и работать, и жить следует во всю меру своих возможностей. Ветеринарная клиника помещалась в длинном одноэтажном здании в конце деловой улицы. Я въехал во двор, вылез и постучал в угловую дверь, не без благоговения оглядываясь на сверкающий Бентли, возле которого робко жался мой маленький видавший виды Остин. Но тут дверь открылась. Передо мной стояла хорошенькая регистраторша. «Добрый вечер!» Со слепительной улыбкой проворковала она, я прикинул, что улыбка эта добавила к счету никак не меньше полукроны. «Входите, пожалуйста. Мистер Беннетт вас ждет». Она проводила меня в приемную с журналами и цветами на столике в углу и множеством художественных фотографий собак и кошек по стенам. Увлечение, как я узнал позднее, самого владельца клиники. Я разглядывал великолепный снимок двух белых пуделей, когда у меня за спиной послышались шаги. Я оглянулся и увидел Гранвилла Беннета. Мне показалось... что в приемной сразу стало тесно. Он был не очень высок, но весьма внушителен. Толстяк. Решил я в первую секунду, но когда он подошел ближе, мой взгляд не обнаружил никаких признаков ожирения, ни дряблости, ни складок жира, ни округлого брюшка. Передо мной стоял широкоплечий плотного сложения силача. Впечатление от симпатичного с рублеными чертами лица завершала торчащая изо рта трубка, великолепнее которой мне видеть не доводилось. Над сияющей чашечкой завивались благоуханные колечки дорогостоящего дыма. Размеры. Собственно, в зубах человека не столь импозантного. она выглядела бы нелепой. но ему шла необыкновенно. Я успел еще заметить элегантный покрой темного костюма и ослепительные запонки. Но тут он протянул мне руку. «Джеймс Хэрриот», — произнес он тоном, каким кто-нибудь другой сказал бы Винстон Чарчилль. «Совершенно верно. Вот и чудесно. Джим». «Не правда ли?» «Да-да, э -э ну, обычно. Прелестно. Все уже для вас готово, Джим. Девочки ждут в операционной». О, очень любезный мистер Беннетт. Гранвилл, Гранвилл, и все. Он взял меня под руку и повел в операционную». Дина уже была там и выглядела очень плачевно. Ей сделали инъекцию, голова ее сонно клонилась вниз. Беннетт подошел к ней Быстро ее осмотрел. «Да... Ну так к делу!» Две сестры, а Беннет держал порядочный штат, вступили в действие как шестерни хорошо отлаженные машины. Обе прекрасно знали свои обязанности и отличались при этом большой миловидностью. Одна установила подносы с анестезирующими средствами и с инструментами, а вторая умело сжала лапу Дины над суставом Подождала, чтобы лучевая вена вздулась и быстро выстригла и обработала спиртом нужный участок. Беннет неторопливо подошел с готовым шприцем и без малейшей задержки ввел иглу в вену. «Пентатал», — сказал он, когда Дина медленно осела и без сознания вытянулась на столе.